Страница 870, письмо 368, Николаю Николаевичу Страхову. 1879 год, ноября 22-23, Ясная Поляна. «Написал вам длинное письмо, дорогой Николай Николаевич, и не посылаю его. Примечание первое. Я очень занят, очень взволнован своей работой. Работа не художественная и не для печати. Примечание второе. И ваше письмо очень опечалило и взволновало меня». Письмо ваше нехорошо, и душевное состояние ваше нехорошо. И писать вам свою жизнь нельзя, вы не знаете, что хорошо, а что дурно. Вы, живущий добро и для добра, тужите, что у вас нет страстей и зла. Дай вам Бог пересилить всю нарушенную ложь ваших представлений. Я снял часть этой коры и знаю о отчасти толщину ее». И полюбить себя, вашу жизнь добра саму в себе, которую я люблю вас, в себе, в Боге, и которую одну можно любить, и в которой одной можно жить. Простите меня. От души люблю вас и надеюсь, что вы найдете иго, которое легко, и бремя, которое добро, и найдете покой души вашей. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 367 и второе. Толстой начал писать религиозно-философское сочинение, близкое по жанру и пафосу к исповеди. Не закончено и не опубликовано. Конец примечаний.